Глава четвертая Надь! Надя, Надюша! Свистящий шепоток пощекотал ей уши, и Надя, поежившись, замотала головой. Пора вставать, спящая, это моя красавица. Глаза они в какую не хотели разлепляться, будто кто-то промазал ресницы суперклеем. Не надо, не хочу, перестань, пробормотала она одним слабопонятным словом и поморщилась. Вот точно такое же ощущение было у Нади в губах после анестезии у зубного. Собственная плоть казалась куском резины и хотела сживать ее, чтобы вернуть чувствительность. Уже три часа. Голос Платона настойчиво вклинивался в разомлевший сосна мозг. «Ты так поздно притащился?» Надя попыталась накрыться одеялом с головой, но оно почему-то уползло вниз. «Имей совесть!» «Так три часа дня, а не ночи!» Прохладный воздух окутал разгорячённое тело, и Надю прострелила ужасная догадка. «Никакой одежды!» «В смысле, вообще!» Надя подскочила и села на кровати, беспомощно озираясь по сторонам. Платон стоял у изголовья и, тактично прикрыв глаза ладонью, протягивал Наде халат. «Боже!» Она чуть не кубарем скатилась на пол, замоталась в халат и затянула пояс так, что на мгновение стало трудно дышать. «Ты... я... что...» «Если ты хочешь знать, что вчера было...» — приспокойно начал он. «То ничего такого, за что мне стоило бы просить прощения. Твою же барабаш...» Надя схватилась за гудящие виски. Комната пошатнулась, как корабль в шторм, и к горлу подкатила желчь. «Можно по-человечески?» «Вот, выпей пока». Убедившись, что позориться Нади больше нечем, Платон убрал от лица руку и взял с тумбочки стакан с водой. «Что это?» «Травить я тебя не буду, хотя после вчерашнего у меня пару раз возникали такие мысли», — ухмыльнулся Платон. Потом, видно, осознал, что она не в состоянии воспринимать сарказм и добавил «Да пей же!» Сгонял с утра за таблеткой от похмелья, уже развёл. Надя с подозрением посмотрела на Платона, потом на стакан и снова на Платона. Нет, жажда была сильнее страха, да и смерть ей сейчас казалась вполне гуманной. Жадно присосавшись к стакану, она опустошила его в несколько глотков. Платон не врал. Привкус желчи исчез, а чугунный гонг в голове стих. Вместо похмелья на Надю обрушилась реальность. «Погоди. Она убрала стакан и выпрямилась. Три часа? Дня? У тебя же генеральная репетиция в половине пятого. И костюм. Господи, да почему ты меня раньше не разбудил?» «Во-первых, я пытался. А во-вторых, Платон кивком указал на вешалку в чехле». «Я подумал, что тебе надо отоспаться получше. А с костюмом я и сам разобрался. Ты в курсе, что в соседнем доме химчистка? Дерут, конечно, зверски, но все сделали быстро. Кстати, платье твое я заодно тоже сдал». «Так, репетиция через полтора часа, надо заказать такси». Надя лихорадочно пригладила сноп соломы, в который превратились ее волосы, сделала пару шагов по номеру и остановилась перед зеркалом. Такое она себя еще не видела, даже после школьного выпускного. С алкоголем они всегда были в добрых приятельских отношениях, пересекались иногда на праздниках и мероприятиях, а потом мирно расходились без взаимных претензий. Вчера же Надя позволила себе и шампанскому перейти все границы приличий. Настолько, что теперь из зеркала глядела щурясь, незнакомая опухшая тетка. Из тех, кто обычно прячет лицо от камер в криминальных хрониках. И как Платон с его любовью к красивым женщинам смотрел сейчас на Надю без содрогания. «Давай ты пойдешь в душ и почистишь зубы», — осторожно предложил он. «Не подумай, меня и так все устраивает, но, боюсь, в филармонии не поймут». Надя невольно закрыла рот ладонью. А потом... Платон протянул косметичку. Нам в номер принесут еду, мы перекусим, и дружно совсем разберемся. Договорились? «Но Что вчера было? Пробубнила Надя, не убирая руки от рта. Ты поздно пришел? И эта альтистка... Она тоже меня видела? Сначала душ. Бескомпромиссно отрезал Платон и подтолкнул ее в спину. Потом вопросы. Когда Надя, смыв с себя позорное клеймо алкоголика, уложилась, подкрасилась и начала узнавать свое отражение в зеркале, в номере уже стоял передвижной столик с едой. Я позвонил маме. Платон придвинул Наде стул. Она говорит, что от похмелья лучше всего куриный бульон. Вот я взял тебе порцию с гренками. Пахнет вроде ничего так. — О, Господи, рим Римма ленишна простонала Надя. — Ты ей рассказал? «Не волнуйся. Она думает, что это я здесь спиваюсь». Платон ободряюще улыбнулся. «И даже жалеет тебя». Надя прихлебывала горячий бульон, чувствуя, как к ней возвращаются силы. Римма Ильинична, как, впрочем, и всегда, оказалась права. И если бы не красочный рассказ Платона о том, что он увидел, вернувшись вчера с репетиции, Надя бы избавилась не только от головной боли, но и от стыда. Однако Платон в выражениях не стеснялся и чувств ничьих не жалел, возвращая Наде память со всеми деталями. А дело было так. Едва заметив пропажу своего любимого агента, так, по крайней мере, выразился новый Надин биограф, Платон сразу же распрощался с Викторией и на первом же такси бросился в отель. Там его ожидала знаменитая картина про Бурлаков. Вода, переливаясь через края ванны, методично затопляла номер, а в центре этого потопа храпело тело. Платон, конечно, перекрыл кран, выудил из пены свою Афродиту, которая бормотала что-то нечленораздельное, выскальзывала из рук спасителя и вообще вела себя довольно воинственно. Отбуксировав ее на кровать, Платон принялся собирать воду отельными полотенцами, а потом вернулся к Наде с ведерком из-под шампанского, потому как расстаться с выпитом она решила досрочно. И все это время я была голой? Надя очень внимательно изучала кусочки петрушки в бульоне, потому что посмотреть Платону в глаза не позволял мучительный стыд. «В халат бы меня, что ли, одел?» Вот. «Как бы тебе объяснить попонятнее?» Платон отложил ложку и задумался. «Это как намылить тюленя и пытаться запихнуть его в пижаму». «Чего?» «Когда-нибудь я тоже разденусь и напьюсь, чтобы ты на собственном опыте убедилась». Он, как ни в чем не бывало, хрустнул стеблем сельдерея. Ни на минуту не забывал про свою диету. Короче, мне быстро надоело, и я смирился». На этом история Надиного позора заканчивалась и начиналась суровая действительность. До репетиции оставалось 40 минут, а потом концерт, автограф-сессия, фуршет, и с утра уже вылет. Надя хотела с утра пораньше встать, прогуляться по Вене, хоть чуть-чуть посмотреть новые места и насладиться красивым городом. Но нет, сама же лишила себя свободного времени, бездарно продрыхнув до обеда. И ладно бы еще Платон перетянул одеяло на себя и стал виновником ее потерянного дня. Винить его Наде было проще и как-то даже привычно. Она давно смирилась с тем, что он подкидывал ей забот. Это было так же неизбежно, как восход и закат, приливы и отливы, как Галя с ключом от кассы в любом российском супермаркете, в конце концов. Но испортить всё самой? Это вызывало у Нади двойную досаду. «А знаешь, — неожиданно произнес Платон, промокнув губы салфеткой, — тебе ведь не обязательно сейчас ехать со мной». Надя насторожилась. Где-то явно крылся подвох. Быть может, Платон вчера спалил музик Ферайн и теперь не хотел, чтобы Надя увидела обгоревший остов? Или из-за него жестоко передралась вся женская половина оркестра, и теперь перед слушателями предстанет почти паралимпийская сборная по музыке? «Да я просто предложил». Платон отшатнулся с волной недоверия. «Хочешь, сиди и слушай, как мы разыгрываемся. Или побеседай с этим Шмидтом, Шмерцем, как его, Шульц», — машинально подсказала Надя. «Неважно. Я подумал, ты захочешь посмотреть Вену. У тебя в запасе часа три. А потом просто придешь на концерт как гость. Но если ты хочешь...» «То есть в филармонии все нормально?» Надя озадаченно склонила голову на бок. «И я тебе не нужна. Ну, на случай, если ты забудешь канифоли или ноты, или расческу. Я же не маленький». Платон явно верил в то, что говорил. И в кои-то веки Надя решила ему довериться. На крайний случай у него был ее номер, и она почти не сомневалась, что не пройдет и получаса, как Платон начнёт атаковать ее звонками и сообщениями с глупыми вопросами из разряда «Где мои концертные ботинки? Срочно!» И все же рискнуть стоило. Так Надя решила отметить грядущее освобождение от проблемного клиента. Платон, впрочем, не позвонил. Ни через полчаса, ни позже. И Надя поймала себя на мысли, что вместо того, чтобы любоваться архитектурными красотами Вены, то и дело заглядывает в телефон, проверяя, нет ли пропущенных вызовов, положительный ли баланс и не пропал ли сигнал сети. Все было в норме. Платон молчал, а вот Надя вдруг почувствовала себя никому не нужной. Быть может, она преувеличивала собственную незаменимость? Или сама была виновата в эгоцентризме Платона? Она все делала за него, как мамаша-наседка, просто приняла эстафетную палочку у Римы Ильиничны. Так не в этом ли крылась главная Надина ошибка? И стоило раньше предоставить Платону свободу, чтобы он мог и себе, и людям продемонстрировать полную автономность. Чем дольше Надя гуляла по городу, тем сильнее терзали ее сомнения. Она уже начала думать, что зря затеяла поход к руководству, и Платон, возможно, не так плох, как она привыкла о нем думать. Ведь осталось в нём что-то человеческое. Не бросил же он ее тонуть в ванне, не усвистал навстречу приключениям, а остался как настоящий друг. Ноги сами вывели Надю на Карлсплац, к красному зданию музик Ферайн. До концерта оставалось еще уйма времени, но от чего то недостопримечательности не радовали ни музеи не манили к своим сокровищницам. Так всегда бывает. Как только решишь перестать думать о ком-то, так все мысли только вокруг него и вертятся. Осознав, что сопротивление бесполезно, Надя вызвала такси и за полчаса до начала концерта уже стояла в вечернем платье у входа в филармонию. Она ждала настоящего ажиотажа. Все концерты с участием Платона в России проходили в битком набитых залах. И потому Наде казалось, что и сегодня вся светская публика ломанется слушать нового русского гения. Однако очереди к музык от чего то не выстроились. Надя сверилась с часами, внимательно перечитала афишу, время и дата концерта были указаны правильно. Понадеявшись на то, что в Австрии принято приходить заранее и все зрители уже на местах, в изучают программки, Надя направилась внутрь. И что же ее ожидало внутри? Полупустые гардеробы и несколько нарядных старушек в фае. Надя никогда не любила раздувать из мухи слона. Но здесь уже давно не пахло насекомыми, а над залом витал призрак с большими ушами и хоботом. Потому что насчитать Нади удалось от силы человек сто в портере и чуть меньше на балконах. Призвав себя не паниковать, Надя отыскала Шульца. «Надья!» По обыкновению просиял он. «Вы чудесно выглядите!» «Томас, где все?» «В светских реверансах уже не было нужды. Сколько билетов продано?» «Обычно рекламой концертов занимается принимающая сторона, и таких эпичных провалов за всю карьеру Нади не было ни разу. С тем же успехом она могла привести в Вену ансамбль художественной самодеятельности из дома «Железнодорожника», И то они, будучи для Австрии экзотикой, собрали бы больше публики. О, не волнуйтесь. Шульц замахал на Надю руками. Люди еще подойдут. Пойдемте, я посажу вас в первом ряду. Надя сидела как на иголках и беспрестанно вертелась. Слушатели и правда стекались в зал, но уж больно медленно. А если Платон увидит, как мало пришло народу? Запаникует, расстроится, впадет в кризис или творческую депрессию. С людьми искусства это случается сплошь и рядом. Лишь выход музыкантов на сцену отвлек Надю от судорожного пересчета голов. Платон должен был играть третьим и четвертым номером. До него выступали польская скрипачка и струнное трио. Надя вцепилась в сумочку похолодевшими пальцами, вытянулась, подавшись вперед, и ждала. Как в тумане мелькали перед глазами чужие смычки и локти. Каждый раз перед выступлением Платона Надю охватывало смятение, словно это ей предстояло играть перед сотнями пар глаз. И пусть сама она давно рассталась со скрипкой, страх сцены забыть так и не смогла. До сих пор у нее от голоса конференсье потеря ладони, во рту пересыхала, а пульс зашкаливал. И вот, наконец, появился Платон. Из зала он казался совершенно другим. Не таким, как в жизни. Величественным, что ли. Он, как никто другой, органично смотрелся в окружающей роскоши, золотой лепнине и фресках венской филармонии. Надя не могла оторвать от него глаз. Он по-свойски задорно улыбался публике, держался легко и непринужденно. И, не зная Надя, как он всегда собирается с духом в гримёрке, она бы решила, что он ни капли не волнуется. Играли третью ре-мажорную сюиту Баха, которую часто ошибочно называют «воздух». Зал утонул в густом сочном звуке. Улыбка сошла с лица Платона, вздулась на высоком лбу вена, ходуном ходил локоть, сильные пальцы ласково мяли гриф. Наде казалось, что она проваливается в портал между реальностями, что ее уносит куда-то, и хотелось отдаться этим ощущениям с головой. Когда слушатели зааплодировали, а музыканты поднялись на поклон, Надя вдруг отчетливо поняла одну вещь. Она всегда будет прощать Платона. Что бы он ей ни сделал. И бог с ним, даже с Сашей, рассорь ее Платон с родной матерью, Надя бы и тогда не смогла долго злиться. Потому что едва он брался за инструмент, для нее все переставало иметь значение. Весь мир превращался в горку несущественных пустяков по сравнению с этим звуком, что пробирался через барабанные перепонки в самую душу. Это открытие было и простым, и страшным одновременно. Надя поняла, что Платон стал ее личным наркотиком. И пусть сегодня с утра вёл себя как ее лучший друг, впервые за много лет, кто знает, что он вытворит завтра. Чего лишит ее, когда забудет о дружбе, а на горизонте появится еще одна девушка, готовая отдаться за пару сюит. Надя не знала точно, влюблена ли она в Платона. Но пришло время взглянуть на себя со стороны. Если бы он прямо сейчас спрыгнул со сцены и потащил ее в номер, она бы не смогла отказать. Да, порой ей казалось, что она его ненавидит, Недалее, как вчера, она прокручивала в голове разные варианты казни с участием его длинного смычка. Но Платон подмигивал ей со сцены, и внутри все тянулось к нему, будто она когда-то умудрилась проглотить невидимый рыболовный крючок с его удочки. Зависимость. Болезнь. Вот как это называлось. Эмоциональные качели расшатали Надю основательно. Ночью она пыталась забыться в объятиях шампанского. А что дальше? Повышение градуса? Смена веществ? И так до тех пор, пока она не проснется однажды на улице, на замызганной картонке в незнакомом городе, и лишь какой-нибудь добряк швырнёт ей монетку на сухари? С этим надо было заканчивать. И, выходя из зала, чтобы проверить, готовы ли столики для автограф-сессии, Надя утвердилась в своем решении пойти к начальству и отказаться от Платона. Сказать ему об этом в лицо, когда он так радовался удачному выступлению? Нет, только не сейчас. Слишком уж счастливым он выглядел. Сиял, как отполированный. Даже походка пружинила. Ну как? Он уселся за столик и посмотрел на Надю, как верный пес, который только что выполнил все команды хозяина. Странный вопрос. Знал же сам, что гениально, как и всегда. Выложился на полную. Волосы были еще влажными, словно Платон попал под дождь, а глаза лихорадочно горели. «Отлично!» — Надя не сдержала улыбку. «Прекрасно! Великолепно!» Как чертик из табакерки, не пойми откуда, выскочил Шульц. Вихрем налетел на Платона и принялся трясти его руку. «Прорыв! Катарсис! Мы так благодарны, что вы согласились выступить у нас!» надя не стала переводить платону от шульца прямо таки разило восторгом и только слепо глухо немой не понял бы смысла его восклицаний спасибо по английски ответил платон уж это то слово он сумел запомнить надя оставила его наедине с благодарной публикой а шульца отвела в сторонку не хотела чтобы платон усомнился в своем успехе а что с публикой Понизив голос и стерев с лица улыбку, осведомилась она. «А что с публикой?» — вернул ей вопрос Шульц с искренним недоумением. «Не было и половины зала. И как быть? Дирекция «Музик Ферайн» больше не захочет, чтобы Платон здесь выступал?» «Ах это!» — Шульц поморщился, будто обнаружил волос в тарелке с супом. «Да и ничего страшного, поверьте моему опыту. Такое случается». Я же вам говорил, ходит какой-то новый грипп, люди боятся, пресса нагнала паники. Пустяки. Главное, Платон играл замечательно, и все это оценили. Вот видите? Он указал на столик Платона, и Надя обернулась. К сожалению, ничего утешительного она там не увидела. Только стайку старушек, вспоминающих молодость и безбожно флиртующих с Платоном. Благовеличественные стены музик Ферая не располагали к тому, чтобы просить автограф на нижнем белье, иначе Платону неизбежно пришлось бы расписаться на паре другой панталонов. Надя снова устремилась на выручку. Платон, конечно, улыбался своим престарелым поклонницам, но она знала его слишком давно, чтобы сразу считать усталость и напряжение. «Благодарю вас, автограф-сессия окончена». Возвестила Надя по-английски и по-немецки. «Мы с нетерпением ждем новых встреч». «Ты спасла меня», — выдохнул Платон, когда Надя припроводила его в гримёрку подальше от кокетливых морщинистых прелестниц. «Одна женщина решила, что я поляк, и стала мне рассказывать, что у ее отца тоже польские корни». «А, то есть это ты все таки понял? Успел подтянуть английский?» «Не знаю, как объяснить». Платон расстегнул рубашку, и Надя отвела взгляд. Но когда дело касается женщин, я как-то лучше понимаю иностранную речь. Даже если эти женщины помнят Вторую мировую? А что? Та с палочкой была очень даже ничего. Фу, гадость. Дай мне это развидеть. А вот это уже эйджизм. Чего? Надя подняла на Платона глаза и тут же пожалела об этом. Он уже вовсю выпутывался из концертных штанов. Как расизм, только про возраст. Он залихватски ей подмигнул, и Надя поняла, что он в очередной раз издевается. Может, гульнем, а? Время детское, а я Вену так и не посмотрел. Поздно уже. С утра вылет. Надя заботливо водрузила костюм на вешалку. Да брось, тебе же хочется. Романтика, ночные огни, ресторанчик. Надя ей правда хотелось. Но она знала, что не сможет долго молчать. Не пройдет и получаса, как совесть загрызёт ее поедом, и она расколется. Признается Платону, что собралась передать его с красным бантиком на макушке другому агенту. И тогда все станет слишком сложно. Он начнет ее отговаривать, показывать умирительные пантомимы с пальцевым человечком. Или, не приведи Господь, достанет виолончель и сыграет что-нибудь эдакое из популярного, джазовое и хулиганское. И тогда все, пиши пропало конец всем грандиозным планам на светлое будущее. Надя сдастся, а дальше... Дальше по сценарию. Падение в никуда и замызганная картонка на городской площади. Потому-то она и отказалась от прогулки. И по той же причине соврала, что не хочет ужинать, и поскорее заперлась у себя в комнате в отеле, стараясь не слушать, как Платон напивает в душе. И даже в самолете раздобыла у стюардессы маску на глаза, сослалась на мигрень и сделала вид, что проспала весь полет. А в Москве, едва забросив вещи домой, поехала в агентство, словно боялась, что любое промедление заставит ее передумать. «Олег Натанович?» — постучала она в кабинет шефа. «Да, да, Наденька, проходите». Надя, сжав зубы, зашла. Она не любила, когда посторонние называли ее уменьшительным именем. Всегда представлялась полным. Надежда. Звучно и солидно. Но почему-то каждый второй считал своим долгом через пару предложений понизить ее до Нади или и вовсе до Наденьки и Надюши. И ладно Платон. Ему было позволено так ее называть. Как-никак столько лет дружбы за спиной. Но остальные... Почему они всегда опускались до подобного панибратства? Наденька — это ведь не знаток своего дела, не взрослая женщина, а какая-то девчонка в колготках, сморщенных на коленках. «Олег Натанович, у меня к вам разговор». Надя присела на край стула и огляделась. Кабинет шефа был с пола до потолка увешан афишами, и никто не знал, какого цвета на самом деле там стены. Почему-то Олег Натанович не снимал старые плакаты, а новые лепил прямо поверх, бесконечно перемещал их и перевешивал, будто собирал огромный пазл. По поводу барабаши, я так понимаю. Воскобойников, о деловой хватке которого ходили легенды еще со времен Советского Союза, поёрзал в кожаном кресле и снял изящные прямоугольные очки без оправы. «Откуда вы...» Надя растерялась на мгновение, но вовремя спохватилась. Пора уже было перестать удивляться, что Олег Натанович знает все обо всех. «В общем, я хотела бы попросить у вас другого клиента. У Платона шикарное портфолио, перспективы. Он будет не против остаться с нашим агентством, но...» Она резко замолчала, потому что Воскобойников замотал головой, отчего седые вихры над мочками его ушей всколыхнулись. Ответьте мне на один вопрос, Наденька. Вы с ним, с позволения сказать, перешли границы? Что? Личные отношения, роман, интрижка. Он наклонился вперед, будто хотел заглянуть Нади в самый мозг. Нет, что вы? Нет, конечно, просто. Тогда послушайте меня. Тонкие губы воскобойникова сжались, и интеллигентное лицо благонравного старика стало жестким. Ваша работа, с позволения сказать, никуда не годится. Я уже беседовал с господином Шульцем. На концерты в Вене не распродана и половина билетов. Вы поторопились. И сильно. Барабаш не готов был выступать на подобной площадке. Потому что туда надо заходить или с триумфом, или никак. Но я думала, это шаг вперед. Надя ожидала чего угодно, только не разноса. «Надо было готовить почву, наращивать популярность, нарабатывать имя. А это...» Воскобойников ткнул пальцем в афишу венского концерта, непонятно откуда взявшуюся на стене. «Позор! Еще и с ошибкой. Я бы уволил вас, если бы он вами так не дорожил. Словом, я даю вам полгода». И если через полгода имя Платон-Барабаш по-прежнему будет пустым звуком для европейского слушателя, я выполню вашу просьбу. Передам его другому агенту, а вас, Надежда, уволю». Надя моргнула. Впервые Олег Натанович назвал ее полным именем. Вот только особой радости это почему-то не принесло.